Глава 15 Великий Дырчин. Светала. Негромко тарахтя двигателем, потрепанный и исполосованный уазик ехал по бездорожью на запад. Местность не была забита лесами, поэтому не скованный в выборе направления автомобиль, переваливаясь на неровностях, трясясь и подпрыгивая, настойчиво двигался в выбранном направлении. Зеленоватая полоска неба позади начала превращаться в красноватую и скоро грозила стать оранжевой, чтобы выплюнуть из себя горячий шар, который будет тем ярче, чем выше. Детектор показывал чистое поле, в чем можно было убедиться, если заглушить двигатель. Наверняка можно будет услышать каких-нибудь птиц или других животных, чувствующих себя в безопасности. Но вместе с тем детектор показывал и многократно повышенный радиационный фон. Осадки, выпавшие здесь некоторое время назад, принесли свои гостинцы из уничтоженной Европы. Трофим, сидящий сзади, завис и замолчал. Складывалось такое ощущение, что он ушел в какой-то энергосберегающий режим. Его глаза снова стали отсутствующими. Сагитай уже пытался обмануть организм и уснуть, даже пробовал пристегнуться ремнем, чтобы меньше болтало, но таблетки действовали, и приходило только тупение, но никак не дрема и тем более не сон. В конце концов, поняв, что заснуть невозможно, Сагитай выставился вперед с тем же видом, как и недремлющий Яков, олицетворяя собой двух упакованных в броню невнятных, словно с похмелья сфинксов, хмуро глядящих на пространство перед собой. Степь под светлеющим небом начала просматриваться лучше, появился небольшой уклон вниз. Кроме того, впереди показались характерные потемнения камыша, пилить до него было еще с километра, а то и больше. «О, приплыли!» – недовольно пробурчался Гитай. «Опять лодку искать». «Ага», — то ли зевая, то ли вздыхая, сказал Яков. «Или брод». «Что за речка-то?» — тупо спросил Сагитай. «Хорошая речка. Как ее? Снов». «Что за название такое?» — недовольно пробурчался Сагитай. «Река Снов. Река Снов. А чего же не подпрыгина?» Яков посмотрел на друга и улыбнулся. Он-то знал его как облупленного. Если тот бурчит таким образом, то это чаще просто смешно, чем по делу. Действительно, человеку, который минут сорок пытался настроиться и уйти в сон, напоминать об этом было как будто смешно, по крайней мере, Якову. Подпрыгино на той стороне будет, усмехнулся Яков. Чего? открыл рот Сагитай. Через речку перейдем. «А там, глядишь, и гнус встретим. Вот и подпрыгина будет. Сразу веселее станет», — сказал Яков, втайне посмеиваясь. «Да ну его! Гнуса не надо!» Сагитай прихлопнул ладонью по железной панели. «Тут, кстати, малый дырчин, может быть», — негромко сказал Яков. «Малый дрючин? Нет, я говорю малый дырчин. Может быть, на этой стороне?» А на той стороне — Великий Дрючин, между ними мост через реку Снов. «Чего, блин?» — сузил глаза Сагитай. «Ха -ха, кто Дрючин там?» — он расхохотался. «Че-че там?» — Яков тоже посмеивался. «Я говорю, там Великий Дрючин. Тьфу! Тут малый! Ха -ха, я же...» он не стал продолжать и только махнул рукой, громко смеясь над подхваченной оговоркой. «Слышь, братуха, может, ну его нафиг этого великого дрючина твоего? Не поедем? Тут и малого за глаза хватает, а?» Друзья ехали и смеялись над странным названием. Были ли причиной тому армейские препараты, работающие против сна и усталости, или нервные потрясения – проходившие вместе с ночной темнотой, но трясущийся на ухабах уазик, скрипя и размахивая лоскутами порезанного тента, ехал по степи, заполняя окрестности человеческим смехом. Подъехав поближе, они увидели отдаленно белеющие крыши домов на той стороне реки. Яков по памяти предположил, что это Седнев, а дырчины должны быть на 10 километров севернее. Аккуратно дав заднюю, чтобы не светиться лишний раз перед потенциальными наблюдателями из Седнего, они сменили направление и минут через пятнадцать, проехав по дороге через лесок, прибыли к населенному пункту Малый Дырчин. Остановившись, они настороженно замерли, вслушиваясь в тишину Малого Дырчина. Сам по себе населенный пункт состоял всего из полутора десятков домов, растянутых вдоль дороги, поэтому гнуса в опасном для них количестве можно было и не ожидать. В теории. Друзья поменялись местами, и Яков занял пассажирское место, выставив в окошко гранатомет. Затем они двинулись вперед. Деревушка оказалась настолько мала, что в ней не нашлось даже избушки с надписью «Магазин». Проехав ее за пару минут на небольшой скорости, они свернули налево и обнаружили мост. Он был разбит буквально метра на полтора посередине, то ли саперным взрывом, то ли авиационной бомбой недостаточной мощности, а может вообще залпами вертолетных ракет. Бетонная конструкция выдержала, уронив лишь один пролет, который теперь был заложен крепкими досками, по которым местное население, в том или ином виде смогло покинуть Великий Дырчин. «Вот те раз, а я и забыл, что все мосты взорваны», — сказал Яков. «Да я тоже. После того купания вообще мысли не было», — подтвердился Гитай. «Проверю». С этими словами Яков вылез из внедорожника и подошел к заложенному досками провалу. Небольшая речка с небыстрым течением несла свои воды на юг. Опоры моста затянуты зелеными водорослями, колышущимися течением. Переправа с виду была вполне рабочей. Кроме того, на досках виднелись следы колес. Яков поманил рукой. «Давай потихоньку». Сагитай переключился на первую и подъехал к доскам. «Выдержит?» «Давай посмотрим». Я тебе посмотрю, если упадем, пригрозился гитай. Давай, давай. Ты хоть дока забери, а то, и автомат на! И вообще на ту сторону дуйте, пока возможность есть. Яков согласно кивнул и выволок наружу Дока, повесив на плечи автомат напарника, после чего перешел на другую сторону моста. Машина чуть набрала ход и поуверенно удержавшим ее доском переехала на другую сторону. «Добро пожаловать в большие дырчины», сказал Сагитай загружающемуся в машину Якову. «Великие», — поправил его тот. «Великие», — повторил Сагитай. «Сейчас посмотрим». Река, которую они переезжали, как оказалось, имела второе русло, заболоченное и почти высохшее. Следующий мост, метров через 500 был не мостом, а насыпью, которая также была разбомблена и подтоплена окружающей ее водой. Бойцы остановились перед исковерканной взрывами дорогой. Следов машин на ней не было, получается, что обработали переправу сравнительно недавно. Но с учетом скорости событий, это недавно могло быть и сутки назад». Агнос мог уехать отсюда еще раньше. Остановившись перед исковерканной дорогой, они вышли и некоторое время смотрели на невнушающую доверие переправу, за которой мрачными признаками беды возвышались зловещие, потерявшие листву почерневшие тополя. «Проедем?» – не отрывая взгляда спросил Сагитай. Яков с сомнением покачал головой. «Не похоже. Пешком пойдем?» «Пешком тоже нехорошо. Я попробую, может, проскочим», — прикинул Яков. Он сел за руль и, заблокировав дифференциалы, включив пониженную, сразу переключился на вторую передачу и тронулся. Укатанная грунтовка, посыпанная щебнем, оказалась за задними колесами. Не сбавляя газа, УАЗик миновал одну полузатопленную воронку. Переполз через ее край, шаркнув днищем по образованному взрывам навалу, клюнул носом в следующую и внезапно по самую решетку радиатора ушел под воду. Яков дал газу, надеясь проскочить подтопленное место. Машина проехала вперед еще немного. Залившись в кабину по самое сиденье, Начала приподниматься мордой вверх, нащупав подъем. Но передние колеса шлифанули неустойчивый грунт, подняли кучу мути и провалились. Задний мост, не в силах протолкнуть увязший перед, забуксовал следом. Уазик подтопился тут же почти по самой руль. Водитель оказался по поясу в воде. Воздушный фильтр был под самым капотом, до него оставалось всего чуть-чуть. Яков переключился на заднюю передачу, совсем сдал назад, и уазик провалился уже так, что было очевидно, вытащить его своим ходом не получится. В двигателе что-то заклокотало, глухо бумкнуло, и он заглох. Гидроудар. Яков с мрачным видом остался сидеть в кабине. «Вылазь давай, боеприпасы размочишь», донесся до него голос напарника в наступившей тишине. Яков встрепенулся и начал спешно выбираться. Когда он вышел из кабины, то в два шага оказался на небольшой возвышенности, где глубина была чуть выше колена. «Тьфу!» – сплюнул он с досадой. Мимо него, с каким-то невнятным выражением на лице, в котором смешались и огорчения за утопленный уазик, и какая-то ирония над намокшим выше пояса товарищем, неся на плече леру и автомат, а на веревке ведя словно домашнее животное дока, прошествовал Сагитай. Он в мутной воде аккуратно щупал дорогу, и сейчас его ноги были мокры только по колено. «Пошли, чего стоишь?» – сказал он, обернувшись. «Найдем тебе сухие трусы». Бедолага. При всем риске соваться в прошедший обработку гнусом населенный пункт Сагитай чувствовал себя, наверное, даже легкомысленно. Какое-то лихое отчаяние поселилось в нем. Уже двое суток толком не спавший мозг подзаправил все соусом беспричинного равнодушия и веселости. Почвыркивание мокрых берцев возобновилось. И Сагитай напоминал сам себе резиновую уточку, которая крякает при каждом шаге. Яков же шел позади, как механизм, соображая что-то свое. Так продолжалось до первых домов. Они были вполне себе приличные. Беленые и оштукатуренные крепкие домики с распахнутыми воротами, за которыми, как и ожидалось, не было транспорта, но почти половина растительности была словно съедена жаром. Скрутившиеся растения на грядках, облетевшие листва хрупких кустарников. Мертвая тишина. Гораздо более оглушительная, чем на открытом месте. Листьев практически нет, даже шелестеть нечему. За первой улицей начинался перекресток, где дорога расходилась на две стороны, ставя перед выбором. «Ну что, куда пойдем?» – спросил Сагитай негромко. «Может, вон в домик соседний завалиться, белье тебе поискать?» Яков отрицательно покачал головой. Сагитай пожал плечами и повернул направо. В той стороне было больше домов, и там, казалось, больше шансов найти машину. А насчет Гнуса, казалось маловероятным встретить в этой выеденной краюхе хоть кого-то, разве что одного-двух. Но сейчас, в свете восходящего солнца, С гранатометом Якова и катанами на поясе это не воспринималось как проблема. Вдоль дороги тянулась черная пожухшая трава, сломанная ветром или дождем, а может быть осыпавшаяся под своим весом. Зеленого цвета, кроме раскрашенных заборов или ворот, не было вообще. Набежавший ветерок поднял черную невесомую муку и зловещей поземкой понес ее вдоль дороги. Она, извиваясь, словно змея, врезалась в группу идущих и черным налетом осела на мокрой одежде, словно пометив вошедших своей печатью. Печатью скорби, тлена и разорения. Бойцы не спешили, аккуратно заглядывая в каждый двор. Очень скоро они приблизились к закрытому магазинчику, стоявшему особняком, как будто немного на пустыре. Выцветшая надпись белыми буквами на синем фоне гласила «Скороход». Низкий, покрашенный в голубое железный заборчик без калитки ограждал магазинчик по периметру, а сбитые каменные ступени говорили о том, что это место определенно пользовалось спросом. Дверь магазина была закрыта, но не заперта. Осторожно, приоткрыв дверь... Выставив в образовавшуюся щель только ствол автомата и один глаз, Сагитай метр за метром осматривал темноватое помещение, окна которого были заставлены холодильниками, а свет попадал только из одного, закрытого жалюзи окна. Ожидаемо в магазине никого не было. Повинуясь привычке... Сагитай внимательно осмотрел вход и пол на наличие растяжек и прочего заслуживающего внимания, и только потом подал знак Якову следовать за ним. Сельский магазин, как мгновенный срез жизни местного населения, показывал все, что имело смысл для людей в последние дни. У дальнего, едва просвечивающего зарешеченного окна, На вбитых в стену гвоздях рядами висели плечики, на которых красовались разноцветные футболки, батники, женские блузки. Вдоль правой стены располагался ряд обесточенных холодильников с газировкой и минеральной водой. Слева располагался прилавок, один из углов которого также образовывался холодильной витриной с треснутым и заклеенным скотчем-стеклом. За прилавком, широкой помпезной стеной, стояли пузыри с алкоголем всех размеров и наименований. Пакетики с крупами, консервы, несколько высохших булок хлеба, погасшие электронные весы, какие-то коробки конфет, пачки чая и прочее, сливавшиеся друг с другом в небольшом, но разнообразии. Была еще одна комната за прилавком, которую Сагитай очень осторожно проверил, но и там, кроме простейшей мебели для ночного продавца-сторожа и множества пустых коробок из-под товара, ничего не было. Окно задней комнаты было закрыто выкрашенной в голубой решеткой, а железные широкие двери, очевидно для доставки продукции, были надежно заперты на засовы и, судя по всему, давно не открывались. Сагитай вернулся из заднего помещения и встал за прилавком. «Ну, вроде можно и прокормиться», — удовлетворенно сказал Яков, глядя в угловую витрину холодильника с колбасами внутри. Прислонив Леру к прилавку, он открыл скользящую крышку, достал палку колбасы и надломил ее, понюхав и на секунду задумавшись. Что? «Протухла?» – спросил Сагитай. «Да нет, только какая-то...» Он понюхал еще раз, неопределенно пожав плечами, и достал другую, потолще и ярче. Вторая колбаса не хотела ломаться в своей пластиковой упаковке, ему пришлось резануть ее ножом. Снова понюхав, он призадумался. «Дай я!» – потребовал Сагитай и протянул руку. Яков подал ему обе палки сразу, и тот понюхал сначала одну, потом другую. Да вроде ничего не протухло. Сагитай осторожно надкусил кончик копченый, пожевал ее и сплюнул. Что-то запах у нее какой-то. Он задумчиво покатал после вкусия на языке. Химический. И вкус ватный. Что-то с ней не то. На собаках бы проверить. «Те всякую дрянь есть не будут», — сказал Яков. Сагитай посмотрел на Дока. «Ну так есть вариант». Он кивнул в сторону мертвеца, который, пошатываясь, стоял перед прилавком, глядя на шоколад. «Думаешь?» — с сомнением спросил Яков. «Ну так-то тут не зона. Он у нас вроде не сильно голодный. Может, что и подскажет?» Предположил Сагитай и, достав нож, отрезал пару кусочков от каждой. Быстро сообразив, где что лежит, он взял консервы, старый хлеб, шоколадные батончики и плиточный шоколад, на который смотрел док. Снял перчатки и сноровисто нарезал бутерброды, открыл тушенку, рыбные консервы и шоколад. К шоколаду док потянулся сразу же, выбрав сплошной, плиточный. Неловко удерживая плоскую плитку, он начал засовывать ее себе в рот. Сагитай осторожно отломал от другой такой же плитки кусочек и, понюхав, положил в рот. «Вроде ничего, а консервы глянь, как пахнут», — сказал он, протягивая Якову сардины в масле. «Фу», — только успел сказать Яков, отвернув лицо. «Вроде рыба, но такая... Фу, тяжелая какая-то». «Ага, тушенка тоже, не пойму». Он подал банку Якову. «Мертвичиной прет. Не тухлятина, а мертвечина именно. Я такое есть не могу», — сказал Яков. «Ну-ка, а хлеб?» — протянул ему Сагитай отрезанный ломоть, давшего усадку и посеревшего хлеба. Яков понюхал его и откусил небольшой кусок, который крошился мелкими крошками. Поживав его, он с явным трудом проглотил. Не очень, даже слюна не выделяется, но не так противно. Он оглянулся и подошел к вертикальному холодильнику с напитками, достав пару цветных газировок и воду. Открыл воду, понюхал, набрал в рот и, покатав, ее проглотил. Тоже с придурью, как будто со скипидаром немного, или кипяченая раз двадцать и остуженная. «Дай-ка!» – протянул руку Сагитай. Сделав глоток, он тоже подержал ее во рту, а потом проглотил. «Вначале да, как старье, а потом вроде оживает. Из мертвой воды в живую превращается. Да кто знает. Сказки нынче страшные, может, и мертвая вода тут. Вот тушенка точно мертвая, даже пробовать не хочу». Между тем док доживал свой кусок шоколада и потянулся за следующим. «А шоколад что, не убивается, что ли?» Спросил, глядя на него Яков. «Сейчас глянем». Сагитай открыл батончик, надломил, вдохнул и закашлялся. «Тут орехи! Фу! Синильная кислота какая-то! Будешь?» Яков отрицательно помахал перед лицом рукой. «Так». Сагитай поискал взглядом на полках и нашел упаковку влажных салфеток. Открыл и понюхал. Салфетки пахли вроде бы, как и полагается, парфюмерными отдушками. Но с химией вроде ничего не случается. Давай газировку откроем. Оранжевая бутылка напитка шикнула газами, после чего была поднесена к носу. Яков понюхал. «Вроде ничего» но на тасол по запаху похоже. «Соглашусь», – кивнул Сагитай, понюхав напиток. Он перевел взгляд на полку с алкоголем. Взяв несколько бутылок водки и коньяка, он открыл их и понюхал по очереди, передавая Якову. «Хм», – хмыкнул Яков, – «а водка, вроде бы ничего, даже чище стала». «Смекаешь? Натуральный продукт меняется, особенно белок». «Остальное, наверное, съедобное, если простое», – сделал вывод Сагитай. «Так что нам брать-то с собой? Сухари, шоколад и воду? По булки на брата, я думаю, хватит, только вот где пакетики у них? И дока подгрузим заодно». С хрустом нарезав сухой хлеб, они накидали ламтей в сумку Трофиму, закинув туда же несколько плиток шоколада. Другие плитки были с орехами и изюмом. И то, и другое на поверку не казалось съедобным. Но на всякий случай Сагитай забросил пару шоколадок с орехами в подсумок доку. Мало ли, может доку сгодится, чистого шоколада все равно больше нет. Съев на месте по паре ломтей хлеба и запив это все водой, заполнив ею походные фляжки, они в не самом хорошем настроении вышли на крыльцо». Прохладный ветер напомнил стойкому солдату о том, что его одежда мокра и неуютна. Съеденный небольшой объем пищи, казалось, лег камнем в желудок и отказывался подчиняться пищеварению. «Вот и пообедали», – буркнул Яков. «И не говори», – в тон ответил ему Сагитай. Солнце висело невысоко над горизонтом и еще не слепило глаза – но освещалось все это темное мертвое царство вполне уверенно, и с высоты крыльца просматривалось несколько улиц сразу, по крайней мере через огороды. Все деревья, кусты, не говоря уже о траве, были практически черного цвета. разве что кора деревьев часто была просто коричневой, но все равно было видно, что она уже мертвая. Из всей темноты Яркими и цветными оставались только крашеные заборчики, домики, да какие-то конструкции во дворе. Утреннему ветерку, иногда оживлявшемуся на улицах этой вымершей деревни, даже не за что было зацепиться, поэтому он выл по-зимнему, посвистывая через щели в заборах и в прутиках мертвых кустов и деревьев, что тоже отнюдь не поднимало настроения. Яков оглядывал все с высоты своего роста, и в целом ему было видно больше, чем другу. На секунду он замер, вглядываясь во что-то, явно насторожившись, и тут же плавно присел на одно колено, уйдя вниз. Сагитай рефлекторно последовал за ним. Только док в своей манере вышел с запозданием на крыльцо, гордый и прямой, словно аршин проглотил. «Движение!» – негромко сказал Яков и, пригнувшись, соскользнул с крыльца. Сагитай спустился с ним синхронно, словно тень. Догже, постояв и повернувшись всем корпусом сначала в одну, а потом в другую сторону, соизволил спуститься вниз на одну ступеньку. Гнос спросил Сагитай, снимая оказ предохранителя. «Не уверен. Не похоже. Может, тряпка какая?» На дерево, похоже, шевелится из-за угла сарая. Проблема была очевидна. Если это гнус, то скоро он придет к ним. Стало быть, надо его дождаться и встретить из укрытия. А если не гнус, то лучше проверить, к тому же все равно нужно искать транспорт. До зоны еще километров сто, а без машины, да еще натощак, это будет не так уж и просто протопать. А если придется уснуть в пути... То их возьмут без сопротивления. И это никак нельзя сбрасывать со счетов. Яков начал аккуратно приподниматься, держа голову в том направлении, где видел движение. Что-то зеленое качнулось несколько раз из-за сарая, и замерло. Дерево, что ли, негромко сказал он, присев на корточки снова. Не пойму. Может, засада? Может, гнус заманивает. «Откуда здесь зеленое дерево?» – осторожно предположил Сагитай. «Блин, Сага, не нагоняй! Таблетки скоро кончатся, а штаны ты мне новые не нашел. Проверить надо!» «Веди!» – пожал плечами Сагитай. «Разделяться не будем только. Не тот калибр у меня. Для Гнуса сюрприз сделать не получится. Он и через стены почует, так что напрямки пойдем». Яков привстал и, выбирая направление, пошел через открытые ворота одного двора к другому. Соседи разделяли небольшие сеточные или деревянные заборчики, некогда заросшие виноградом и хмелем. Теперь же там висели черные остовы растений со сморщенными шишками плодов. Дог, немного потупив, пошел за ними следом, что было хорошо». По крайней мере, он уже ориентируется на людей и как будто движется чуть более естественно. Медленно обойдя один дом, затем другой, Яков остановился и выглянул из-за угла кирпичного строения, вроде как бани, без штукатурки, приятно пахнущего камнем и прохладой. Солнце было чуть левее и впереди, а замеченное ранее движение должно быть прямо по курсу метров через двадцать с небольшим, как раз за основным домом, на внутренней территории двора которого они находились. Движения не было. «Неужели гнус манил?» Пронеслась в голове Якова паническая мысль. Он уже открыл было рот, чтобы высказать страшное предположение Сагитаю, как вдруг из-за угла опять мотнулась зеленая ветвь, даже несколько, еще и с красными ягодами. Явно их кто-то толкнул. Ребина! вместо задуманного автоматически сказал Яков. «Что рябина?» «Рябина нам машет, за домом, за углом», — немного ошалев, ответил Яков. «Рубить будем или стрелять?» «Рябину?» — тоже ошалев, — тупо переспросил Сагитай. «Ну?» Сагитай включил детектор. «В округе никого, кроме них». «Да еще и радиации в четыре с половиной ПДК». Сагитай сам выглянул из-за угла укрытия. Ветвь рябины с красными ягодками спряталась за угол, словно играла с ними в прятки, как будто она глядела на людей из-за угла, а когда выглянул Сагитай, не успела спрятаться в своем укрытии. «Она меня видела», — растерянно сказал Сагитай. «Кто?» Не менее потеряно тупо спросил Яков. «Рябина!» – неопределенно ответил боец. «Пошли! Чего стоять? Я за тобой!» Яков выдохнул и, взяв гранатометом в прицел угол дома, медленно вышел, чуть наклонившись вправо, чтобы увидеть цель первым и в случае огня не подставлять все тело. Ступни бойца, идущего первым, были повернуты так, чтобы не пересекать условную линию огня противника. В таком случае, если его подстрелят и он начнет падать, подогнувшиеся ноги уронят его не на линию огня, где противник сможет добить его в голову, а туда, куда направлены ступни. А сейчас они были направлены левее, если что... У идущего следом Сагитая, возможно, будет время, чтобы оттащить его в сторону. Сагитай пошел за ним чуть левее, как за щитом, держа на прицеле и во внимании все, что находилось за спиной Якова. За ними смело и спокойно пошел док, шоркая ногами по грунту, предупреждая всех о своем присутствии. Медленно перебирая ногами, Яков по радиусу, обходя угол дома, Вышел на линию прямого визуального контакта с предполагаемым противником и замер. Сагитай, который находился в метре от него, спиной чуя замешательство напарника, тоже замер, с трудом сдерживая вертящийся на языке вопрос. «Сага, дока убери!» – послышался голос Якова. «Это робот, ПР-127, рабочий».